А ведь такой разговор должен вестись и вестись на высокой ноте подлинного гуманизма, когда в юном человеке надо разбудить такие важные струны духовности, как сострадание, как жалость, как непричинение зла матери и отцу, бабушке и деду, просто прохожему старику и встречному малышу. Путь к настоящему гуманизму лежит через любовь к ближнему, через заботу о нем, через линию поведения, оберегающую близких от неприятностей, которые может доставить ребенок. Его следует приучить думать о своих поступках, контролировать их, всегда и непременно учитывая ту боль и ту радость, которые они могут доставить сперва близким, а затем и вообще людям. Это ведет к главному. Не к анализу уже совершенного поступка, а к анализу замысла. Дурной поступок, неверные линии поведения могут быть предвосхищены таким ясным, таким простым действием, если ребенок заранее критически подумает о возможных последствиях. Последствия вещизма обнаруживаются не сразу, не определенно, они прикрыты флером псевдоуважительности, святой долг воспитателя, преодолевая сопротивление общего мнения педагогики неорганизованной части разомкнутого пространства и переоценки ценностей внушить ребенку иммунитет к вещизму. Теперь, выделив из обширного круга людей, называемых воспитателями только школьного педагога, коснемся еще одной важной и деликатной темы, имеющей безусловное значение, когда мы говорим о вещизме. говорю с Этот разговор касается прежде всего учителей молодых. Педагог опытный, даже в частности, испытал собственной судьбой. И, надо сказать, на его замечание молодой коллега отзывается порой все с той же ученической беспечностью и непониманием, какими в достатке владел он всего несколько лет назад на студенческой скамье или школьной парте. Однако голых призывов и одних лишь восклицаний здесь недостаточно». Приведем психологический этюд, конечно же, из жизни. Главное действующее, а затем и страдающее лицо, молодая учительница, выпускница Института иностранных языков. Место действия – школьный класс, школа, куда юная француженка приехала по распределению. Город, где находится школа, крупный центр с миллионным населением. Девушки, назовем ее Женей Евгении Степанной по-настоящему повезло. После четвертого курса ее, как отличницу, направили на стажировку во Францию для совершенствования в языке, и она целых четыре месяца прожила в Париже, где кое-что и купила из одежды. Ничего сверхъестественного в гардеробе Жени не было, велики ли деньги у студентки, но брючный костюм, блузки и кофточки, модные джинсы, комбинезон, Белые шелковые пальто и кое-какую мелочь она все-таки привезла. Школа встретила ее приветливо. Пожилая директриса, походившая на знаменитую артистку Гоголеву, была, как и все, добродушна и искренне восхищалась, что молоденькая учительница жила в Париже, выходит, язык знает не только по институтскому курсу, но еще и по жизни. Обе они, и директриса, и Женя, понравились друг другу. Впрочем, Женя не могла не нравиться даже женщинам. Тоненькая, как лозинка, с открытым доверчивым лицом и серыми глазами она светилась обаянием. Заметим, между прочим, что при знакомстве с директрисой Женя была одета с ее точки зрения изысканно. В клетчатую юбку и такой же жакет, под которым виднелась часть французской блузочки, какие там носят для деловых свиданий. На утро был первый урок. Женя уже давно и с волнением думала о том, как я одеться. Она знала, ей достался девятый класс. Не так уж намного она и старше этих девушек, и мальчишек. Приходить к ним в жакетке было бы слишком чопорно. Надо поскорее найти контакт. Преодолеть расстояние, которое, это Женя знала из учебников, существует между столом учителя и партами. Этот барьер, пожалуй, главное... Будет преодолен он, и все покатится как по маслу. Знаний французского Жени не занимать. И подумав, она решила приблизиться к классу.